За ужином Лола заявила, что она непременно пойдет на дело с Леней, это вообще не обсуждается. «За тебя еще там волноваться», — заворчал компаньон, — «некогда мне». «Я тебя одного не пущу. Если надо, у двери лягу». Лола подбоченилась и встала в проходе. И глаза у нее были такие, что маркис понял. Его боевая подруга не шутит. «Ладно, в машине посидишь», — процедил он. Лола поскакала подбирать костюм. Ее мудрый компаньон прилег вздремнуть. К тому времени, как он проснулся, Лола уже заварила крепкий кофе и сунула чашку ему под нос. Впрочем, и без кофе ее компаньон был бодр и готов к подвигам. «Как ты собираешься справиться с собаками?» — спросила Лола за кроссовки. «Не беспокойся». «Я же сказал, что умею обращаться с животными», — отмахнулся Маркиз. «Что, будешь щелкать пальцами, а они пролают тебе таблицу умножения?» — фыркнула Лола. «Ты, мой дорогой, не в цирке. И собачки не той породы». «Все учтено могучим ураганом», — Маркиз похлопал себя по карману. «У меня есть очень вкусное мясо, нашпигованное специальным лекарством. Собачки просто заснут». «Никакого вреда для здоровья». Лола вспомнила старый фильм про Шурика, где тот сделал с помощью снотворного из докторской колбасы любительскую, а хитрый бульдог аккуратно выплюнул все таблетки и прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Ну идем уж», — недовольно спросил Маркиз. «Сейчас». Лола забежала на кухню. «Начинается», — вздохнула Леня. Потом тебе в ванную, потом в туалет. До утра из дома не выйдем. Я уже тут, — пропела Лола. По пустым улицам до Петроградской стороны доехали очень быстро. Леня остановил машину чуть в стороне от покосившихся ворот бывшей больницы. Велел Лоле сидеть тихо и никуда из машины не отлучаться. Лола клятвина заверила его, что не сойдет с места и будет вести себя тише воды ниже травы. Маркиз сунулся было в ворота, но в этот момент мимо проехал какой-то припозднившийся гуляка. Из машины доносилась громкая музыка и женский виск. Фары осветили ворота. Маркиз едва успел отскочить в тень. Автомобиль свернул в проезд между домами на другой стороне. Музыка стихла. Маркис осторожно прошел вдоль забора, который был хоть и старым, но высоким, так что заглянуть через него не было возможности, но вскоре ему повезло. Со стороны переулка возле забора росло одно единственное, весьма развесистое дерево, и один сук снизу приглашающе скрипнул. Леня оглянулся по сторонам. Вокруг не было ни души. Машина, в которой сидела Лола, осталась за поворотом. Лёня подпрыгнул и без труда подтянулся на суку, отметив с удовлетворением, что отказ от булочек и пирожных дает свои плоды. Сидя на заборе, он мельком оглядел захламленный двор бывшей больницы. Вроде все тихо, даже давишние собаки куда-то подевались. Лёня бесшумно спрыгнул на ту сторону, и тут же сзади послышался топот и сопение. Собак было две. Впереди выступала совершенно огромная, лохматая псина неизвестной породы. То есть породы в ней, конечно, были очень много. Голова у пса была огромной, лапы как четыре колонны. Одно ухо торчало, второе висело, что придавало псу не слишком умный вид. Однако размеры впечатляли. Следом бежала собака поменьше, в ней явно прослеживалась дальняя родственница Добермана. Потому... Как аккуратно она ставила лапы и вообще двигалась с прирожденной грацией, Леня определил ее как суку. «Привет, ребята», — сказал он, прижавшись к забору, — «у меня для вас кое-что есть». И осторожно, не делая резких движений, вытащил пластиковый пакет, а из него два куска ароматного мяса, пропитанного чудо-лекарством. Первый пес поймал Ленина угощение на лету и проглотил не жуя, после чего облизнулся и посмотрел удивленно, что это было и куда оно делось. «Точно, — говорят, — велика фигура да дура! — подумал Маркиз. Но вторая собака повела себя по-другому». Она осторожно подошла к упавшему куску мяса и понюхала его. — Давай, девочка, угощайся! — пригласил Лёня. — Не бойся, больно не будет. Собачка вроде бы поверила и взяла мясо в пасть, как вдруг рядом бесшумно возник вожак небольшой стай. Размером он был чуть меньше своего приятеля и вроде бы мастью похож, но в нем определенно просматривалась порода кавказской овчарки, пусть и дальние, но родственники. «Не тронь!» — рыкнул пес. Его грациозная напарница послушно выплюнула мясо. Вожак повернулся и пристально посмотрел на Леню. Вторая собака передвинулась так, чтобы перекрыть маркизу путь в другую сторону — Затем обе собаки стали неторопливо к нему приближаться. Они не лаяли и даже не рычали. Им не нужно было привлекать внимание хозяев. Они вполне в состоянии были сами расправиться с чужаком и защитить свою территорию. Из-за скаленной пасти вожака торчали внушительные желтоватые клыки. Прижимаясь к забору, маркис понял, что дело его плохо. Заверив своего компаньона, что останется сидеть в машине, как приклеенная, Лола вовсе не собиралась этого делать. Нельзя же всякое обещание понимать буквально. Как только Ленькина спина скрылась за поворотом, Лола тихонько выскользнула из машины и направилась к магазинчику, что располагался на другой стороне переулка. По ночному времени магазин был закрыт, но Лоле ничего не нужно было покупать. Она подошла к двери и встала на ступеньках. Затем сделала пару шагов в сторону и тихонько позвала «Кис-кис». Вытащила из сумки небольшой пакетик с сухим кормом, который позаимствовала у Аскольда, и потрясла им так, что стук шарика в тишине был слышен на весь переулок и все окрестные дворы, откуда предъясный очи Лолы явился через некоторое время... Огромный полосатый котища с аккуратными белыми лапами и манишкой. «Хорош!» — невольно восхитилась Лола. Выглядел он довольно сыто, так как отирался при магазине. В прошлое посещение Лола заметила под прилавком кошачью миску и правильно рассчитала, что ночью кут далеко от магазина не отходит. Тут только зевни, сразу набегут хвостатые прыщелыги «прощай, сытное место!» Кис — Кис-кис, — сказала Лола, — а что у меня есть? Кот втянул носом в воздух, и ноздри его затрепетали от незнакомого, но волнующего запаха. Это не вчерашняя залежалая колбаса, а настоящий деликатес. Но кот был личностью опытный и бывалый, в противном случае не сумел бы втереться в продуктовый магазин, а питался бы рыбьими костями с помойки, да ловил бы тощих мышей в подвале. Инстинкт подсказывал ему, что даром в этой жизни ничего не получишь, и просто так никто ему вкусности предлагать не станет. Однако запах, что шел от заветного пакетика, был такой притягательный, такой волнующий, что кот дал слабину. Прижав уши, он стал красться к Лоле ближе и ближе. Лола присела на корточки и сделала самое приветливое лицо. «Кис-кис», — приговаривала она, — «иди сюда, котик». И «Иди скорей, пока другие не набежали». И вот уже кот подошел совсем близко и потрогал пакетик лапой и подхватил несколько аппетитных шариков. «А раз...» Лола ловко набросила на кота брезентовую сумку, которую принесла тайком от Лёни. Два, она мгновенно пропихнула кота внутрь, три и застегнула молнию. Так что коту оставалось только злобно выйти внутри и слабо утешаться пакетиком с сухим кормом, который Лола бросила туда же, в сумку. Кот весил прилично. Лола перехватила сумку поудобнее и отправилась вслед за маркизом. Однако дерево показалось ей ненадежной переправой, тогда она сунулась к воротам, налегла на левую створку, и та немного сдвинулась с места. Щель была узкой, но ведь и Лола, девушка стройная, так что застряла только сумка с котом. Тогда Лола просто перебросила ее через забор. Кот в сумке затаился, видно понял, что пока некуда бежать, и берег силы. Во дворе Лола огляделась и уловила какое-то движение у забора. «Ага, вот и собачки. Одна валяется в траве, кверху пузом, только лапы во сне подрагивают, а две другие очень даже бодрые. Идут к забору, а там ее партнер, и вид у него не слишком смелый. А еще хвастался, что умеет общаться с животными. Собак он, видите ли, дрессировал в цирке». Прыгни в кольцо и получи кусочек сахара. Свежо предание. Эти две псины тебе так прыгнут, что мало не покажется. На Насмерть, может, и не загрызут, но кое-что нужное точно откусить могут. Ну, ничего без меня сделать не может. Мысленно вздохнула Лола и прибавила шагу. Все же жалко Леню. Не чужой человек. Собаки стояли спиной и не слышали ее шагов. Маркиз тоже, как зачарованный, следил за огромной пастью вожака, которая все приближалась. Последние пять метров Лола просто пролетела, едва касаясь земли, открывая молнию на сумке. Кот, научной жизнью, знал, что как только увидишь выход из плена, нужно бежать, не оглядываясь и не раздумывая. Поэтому он расширил лапами отверстие и прыгнул, зажмурив глаза, как в холодную воду и попал на спину собаки дамского пола, той, что малость походила на добермана. И по привычке всех настоящих котов тут же вцепился в эту спину всеми двадцатью когтями. Собака взвыла и завертелась на месте. Ей показалось, что когтей гораздо больше. Ее товарищ оглянулся и застыл на секунду в изумлении. Это позволило Лене отступить чуть дальше. Кот, решивший, что пришел его смертный час, драл и драл когтями спину собаки. Ослепленная болью, она шарахнулась в сторону и едва не сбила с ног вожака. От толчка кот свалился, откатился к забору и зашипел, увеличившись в размерах раза в четыре. Зрелище было впечатляюще. И так-то крупные, а тут прямо рысь какая-то. Однако вожак быстро опомнился, грозно рыкнул и кинулся на кота. Лола не могла допустить такого, в конце концов, это она втравила животное в опасную передрягу. Вторая собака была пока не боец, она каталась по земле воя от боли. Лола схватила первую попавшуюся железяку и метнула в вожака. Попала не туда, куда метила, но все же он повернул голову, откуда, мол, еще это напасть. Это позволило коту проскользнуть между его лапами и броситься на утек. Пес не смог совладать с инстинктами и помчался за котом его малость очухавшаяся подруга, побежала следом Лиле, надо полагать, планы кровавой мести. О Маркизе собаки благополучно забыли. «Лолка, это ты?» — выдохнул Маркиз, прислонясь к забору, поскольку почувствовал слабость в ногах. «Я, Ленечка», — крутко ответила Лола. «У меня, видишь ли, тоже был свой план». «Ну ты даешь!» — Леня потряс головой и выпрямился. «Мы же договорились. Никакой самодеятельности!» «И это вместо «спасибо»?» Лола подняла глаза к темноватому небу. «Может, собачек обратно позвать?» Леня прислушался к далекому лаю и покачал головой. «Ты молодец! А теперь иди скорее отсюда и жди меня за забором!» Лола поняла, что не время выяснять отношения, ушла тем же путем, через ворота. Маркиз прислушался. Лай теперь звучал заинтересованно. Загнали котищу куда-то, что ли? Убедившись, что собаки в ближайшее время не вернутся, Леоник, радучись, двинулся через пустырь к заброшенной больнице. Июльские ночи в Петербурге светлые, но сегодня погода благоприятствовала Леониной операции. Небо затянуло облаками, и луны не было. Леня в черном обтягивающем костюме был практически невидим. Однако не успел он пройти и четверть расстояния, делявшего его от стены дома. Как в верхнем этаже больницы хлопнуло окно, и в нем вспыхнул яркий свет фонаря. Кто-то осматривал пустырь. Видно, в доме все же услышали возню с собаками. Маркиз еще раз убедился в своей правоте. В доме были люди. Эти люди серьезно заботились о своей безопасности. Луч фонаря зигзагами обегал пустырь, неотвратимо приближаясь к Лене. Маркис согнулся в три погибели, пытаясь спрятаться в густом пыльном бурьяне. Тут, к счастью, он заметил, что чуть впереди в траве валяется старый полосатый матрас. Леня сложил его шалашиком и подлез под него, вспомнив картинку в школьном учебнике. Ленин в разливе и очень вовремя спрятался. Как раз в это время яркий луч фонаря подобрался к матрасу, ненадолго задержался на нем и побежал дальше, выхватывая из темноты пожухлые стебли бурьяна и ржавые железки. Наконец, свет погас. Бдительный незнакомец успокоился, справедливо предположив, что собак переполошил какой-нибудь нахальный соседский кот. Маркиз перевел дыхание. На всякий случай выждал еще полминуты и двинулся дальше. Наконец он вплотную подобрался к стене больницы. Здесь он смог распрямиться и привести дыхание. В мертвой зоне под самой стеной его не могли заметить из окна. Убедившись, что его не заметили, Леня двинулся вдоль стены вправо, туда, где, как он помнил, находились заколоченные окна нежилой части больницы. Днем, когда Леня заглядывал сюда через забор, он разглядел кирпичную стену в трещинах и выбоинах. По такой стене хороший альпинист поднимается запросто. Люня не был альпинистом, но у него за плечами был богатый цирковой опыт. А еще у него за плечами, а именно в рюкзаке, было кое-какое несложное оборудование. Леня вытащил из рюкзака моток тонкой, но прочной веревки с металлическим крючком на конце — Раскрутил веревку и бросил крючок, стараясь забросить его в одно из окон верхнего этажа. С первого раза крюк не зацепился и упал на землю. Леня повторил свою попытку, и, наконец, третий бросок увенчался успехом. Крюк надежно вонзился в подоконник. Леня натянул веревку, проверив ее надежность, и начал восхождение». Перебирая руками веревку, он ставил ноги в удобных кедах на кирпичной стены и медленно поднимался к верхнему этажу. Ему давно уже не приходилось совершать такие восхождения, и отсутствие тренировки сказывалось. Пару раз нога соскользнула со стены, и Лене пришлось замереть, перенеся весь вес на веревку» но он все же продолжал подниматься, и через несколько минут, показавшихся ему очень долгими, ухватился руками за подоконник. Окно, к которому он подобрался, было криво заколочено гнилыми досками. Маркиз зацепился на подоконнике, достал из бокового кармана десантный нож и двумя ловкими движениями оторвал доски. Обвязав их веревкой, чтобы они не упали и не подняли шум, Леня ощупал окно. Стекла в нем были уже выбиты, что несколько упрощало Ленину задачу. Он вынул торчащие из рамы осколки, чтобы не порезаться, и осторожно проскользнул в окно. Он оказался в пустой темной комнате, видимо, в бывшей больничной палате. В этой комнате пахло пылью и запустением, а еще здесь пахло тем, чем обычно пахнет в больнице. Лекарствами, дезинфекцией, невкусной больничной едой еще чем-то трудноуловимым, но мучительным и щемящим, наверное, страданием и болью тех людей, которые когда-то лежали в этой палате, надеясь на выздоровление или ни на что уже не надеясь. Маркис огляделся. Комната была пуста. Через разбитое окно проникало достаточно света, чтобы разглядеть крашеные стены и покрытый продранным линолеумом пол. Напротив окна находились две двери. Из-под одной сочилась бледная полоска света, вторая была темной. Люня пересек комнату и для начала приоткрыл темную дверь. За ней оказался скромный больничный санузел, который не хотелось называть ванной комнатой — Унитаз, раковина, пустой ржавый поддон на месте душевой кабины. За этим поддоном виднелась еще одна дверь. Наверное, санузел был один на две соседние палаты. Закрыв дверь санузла, Леня слегка приоткрыл вторую. За ней обнаружился полутемный коридор, по сторонам которого белели двери других пустующих палат. В дальнем конце коридора мелькал свет. Оттуда доносились приглушенные голоса. Лёня убедился, что в коридоре никого нет, и выскользнул из палаты. Он двинулся по коридору, прижимаясь к стене, то и дело при каждом подозрительном звуке, ныряя в темные ниши дверных проёмов и замирая там на несколько секунд. С каждым шагом голоса становились громче. Впереди, возле очередной двери, Лёня увидел больничную каталку, с которой почти до пола свисала простыня. Внезапно одна из дверей распахнулась, в коридор выплеснулся яркий свет и обрывок разговора. «Да о чем ты говоришь? Я таких, как эта Анжелка, десяток найду, тоже мне королева. Будет она еще выпендриваться. Ладно, пойду проверю, как там...» С этими словами в коридор вышел плечистый парень в накинутой на плечи куртке защитного цвета. Он подслеповато мигал, должно быть, после ярко освещенной комнаты не мог сразу привыкнуть к призрачной полутьме коридора. Леня рыбкой метнулся вперед, нырнул под каталку и застыл. Из-под края простыни он видел ноги в ботинках-берцах с высокой шнуровкой. Парень несколько секунд постоял возле двери и двинулся вперед. Поравнявшись с одной из следующих дверей, толкнул ее, И скрылся в палате. Лёня немного выждал, выскользнул из-под каталки и подкрался к двери, за которой исчез охранник. Из-под нее тоже просачивался свет, но какой-то бледный, зеленоватый, словно тусклый свет, нарождающийся луны, или скорее подкрашенный мутной водой свет, каким подсвечивают аквариумы. А еще из-за двери доносилось какое-то равномерное глухое гудение. Оглядев коридор, Леня оттолкнул соседнюю дверь и вошел в пустую палату. Здесь было совсем темно. Окно казалось наглухо заколочено досками. По Лениным расчетам у этой палаты должен был быть общий санузел с соседней, в которую только что вошел охранник. Леня достал фонарик, включил его и зажал в зубах, чтобы освободить руки. Оглядевшись, он нашел дверь ванной комнаты и проскользнул в нее, стараясь не издать ни звука. Ванная была более обжитой. На краю раковины стоял флакон с жидким мылом, рядом с ним валялся одноразовый бритвенный станок. На змеевике висело полотенце и самое главное, здесь имелась душевая кабина с матовыми стеклами, на вид вполне рабочие. Леня дотронулся до полотенца, оно было чуть влажным.